Глава 14. В начале 90-х он прошел пешей археологической разведкой всю область вдоль и поперек. Вдвоем с коллегой Васькой Аникишиным они медленно путешествовали по карте, следуя руслу мелких речушек, выявляли археологические памятники, находили селище или мезолитическую стоянку, собирали подъемный материал, Обломки керамики, вымотую паводком бусину или шиферные прясельцы, кремневые отщепы, наконечники от стрел, пластинки каменных ножей. Забивали шурф 2 на 2 метра для определения мощности слоя, чертили профиля, а после и снимали планы памятников теодолитом. Один глядел в глазок, другой бегал с развернутой рейкой. Они работали над сводом археологических памятников области — Управление культуры тогда неплохо платило за эту работу. Ночевали в деревнях, но если было лень идти до жилья, спали в пустых сараях или при случае растягивали крохотную палатку, заводили костер, варили кашу или суп-шулюм. Васька брал в разведку ружье и никогда не упускал случая подстрелить выпорхнувшего из-под ног рябчика или зазевавшуюся утку — На одном из притоков дерева, в самых его верховьях, в непроходимом болотном крае, среди дикой природы и нетронутых мелких озер, наткнулись на мезолитический рай. В каменном веке человек жил тут плотно. На озерках, тянувшихся вереницей по 4-5, одно за другим, случалось находить по 15-20 стоянок за раз. А на каждом мелком, одиночном уж две 3 стоянки находились, как пить дать. Теодолит тут был не нужен. Границ памятника определяли на глазок, планы скорее были привязками на местности, зато подъемного материала, мелких кремневых чешуек и сработанных нуклеусов, кусков кремня, с которого стесывали тонкие полоски, чтобы выделить из них необходимое орудия, находили много. Бродили, уставив глаза в обрывы у воды, или чапали босиком по мелководью, обследуя береговую линию, Прибрежные волны и ежегодные паводки вымывали из слоя кремневые орудия. Стоял жаркий июль, прохладная вода доставляла наслаждение. Здесь можно было работать и по раздельности. Чтобы ускорить процесс, они разошлись, оставив весь скарп у палатки на берегу вытянутого двухкилометрового лесного озера. Васьк со своим ружьем пошел вокруг водоема, надеясь по ходу настрелять на ужин уток, А Мальцов решил забраться южнее, оглядеть несколько озерок, расположенных как бы особым кустом. На карте вокруг них были обозначены сплошные болота. Договорились, что если Мальцов к вечеру не выходит к костру, Васька стреляет в воздух в 10, 11 и 12 по выстрелу в час, чтобы заблудившийся смог сориентироваться по звуку. Отправился в путь раны, еще до рассвета, с легким рюкзачком за спиной. В нем топорик, манерка, банк тушенки, пачка чаю, пакетик с сухарями и 10 кусков сахару на перекус. Нож на поясе, компас в кармане, планшет с картой на бедре. Срубил палку и пошел. К первому озерку маленькому, похожему на круглое блюдечко, удалось подобраться лишь с юга по заросшему клюквой люквой качкарнику — С других сторон было одно непроходимое болото с ресиной с водяными оконцами, затянутыми ряской. На берегу сразу же нашел костяную проколку и горсть кремневых чешуек. Почесал в затылке и назвал стоянку «Блюдечко-один». Придумывать название безымянным урочищем стало для них чем-то вроде игры. Вечером, обсуждая название, потешались друг над другом, каждый старался как мог перещеголять соперник. Через два часа он подошел к блюдечку два, но подобраться к берегу не сумел, потыкал палкой в топкую дернину, попрыгал на месте с радостным замиранием сердца, наблюдая, как колышется трясина, сверился с картой и продолжил маршрут. Втянувшись, пропустил полдень, а следовательно и перекус. Приходилось много сворачивать с намеченной прямой, обходить лесные завалы и бесконечные болотца. Шел и шел упрямо и ходко, сверялся временами с картой, а после уже и перестал, держал ее в памяти и просчитался. Занесло его куда-то в сторону, в самую глухомань, где не встретить было не только следов человека, но даже квартального столбика. Казалось, на этот гиблый край люди махнули рукой, оставив зверью на расплод. Третье блюдечко должно было бы давно показаться впереди, но все никак не показывалось. Смешанный лес сменился просторным сосновым бором. Он шел по мягкому мху среди зарослей черники, оставляя за собой ниточку четких следов. Пряный настой ягоды мешался с едким запахом глухариного помета, и мальцов несколько раз вспугнул кормившихся на земле птиц — Глухари взлетали с таким грохтом, что он невольно замирал, и, провожая глазами огромных черных петухов, нарушивших напряженную жаркую тишину, мысленно просил у них прощения за прерванный обед. Сосновый бор пошел под уклон, кончился, сменившись непролазными зарослями мелких березок, бузины и ивника, верного признака близкого болота — Он продирался сквозь непролазные дебри, но все никак не находил искомого болота, хотя по расчетам оно было где-то совсем рядом. В этой чещебе его закружило, и опять он вышел в бор, потом опять боролся с дурнолесьем, потом опять попал на черничник. Дважды он проходил по следам своих сапог. В какой-то момент остановился, сел на пенек, прикинул в уме, где мог сбиться с пути, подкорректировал направление, свернул чуть левее, показалось, что так он сузит границы поиска, но тщетно, блюдечко-три никак не давалось ему, словно сгинуло. Тогда на каком-то песчаном бугре он присел на палое дерево, достал карту, но понял лишь одно — Обозначения «боров» и смешанного леса» никак не вязались с тем, что он видел своими глазами. Часы показывали шесть, он проголодался и явно опаздывал к ужину. Пришлось развести костерок, набрать из чистой лужи воды, вскиптить чаю. Пока вода закипала, нарубил лапника и под высокой раскидистой елкой устроил лежанку. Съел тушенку и половину сухарного запаса от усталости его разморило. Вынул из рюкзака плащ-серебрянку, завернулся в него, решив, что поспит полчасика и восстановит силы, но ухнул в сон глубоко и проснулся затемно. Небо затянуло облаками, собирался дождь. Ветер раскачивал деревья. Он понял, что надо переждать непогоду тут, под защитой еловых веток. Приготовился ночевать в лесу. Нарубил дров, подкатил две сухие сосенки, сложил над огнем друг дружки, дружке, устроив сибирскую надью, что будет гореть долго и жарко всю ночь, устроился поудобнее и принялся смотреть в завораживающий и согревающий огонь. Ни в десять, ни в одиннадцать никакого выстрела не услышал. Понял, что ушел далеко и приготовился досыпать остаток ночи, но в двенадцать ухо уловило далекий приглушенный хлопок вынул компас, засек направление выстрела, натянул капюшон плаща на глаза и спокойно заснул. На следующий день решил не пытать судьбу. Оставив блюдечко три другим поколениям исследователей, бодро отправился по компасу. И все повторилось!» Бары, глухари, вспархивающие из-под ног выводки глупых рябчиков, дурнолесье, цепляющие за карманы, хлещущие тонкими ветвями по лицу, чуть только зазевайся, болотцы, не переходящие в болото, и опять он напарывался на свои следы, понимал, что никто иной не мог пройти тут сегодня, людским духом здесь и не пахло». В какой-то момент ясно понял, что заблудился окончательно, и компас ему не подмога. Попытался вспомнить все повороты, но отбросил эту затею, так можно было запутаться еще больше. Он устал, тело ломило, ноги ныли, ночью он не снимал сапог и не сушил портянок. Каждый шаг давался все труднее, но он знал, что останавливаться нельзя. Шел и шел, порой ему казалось просто, чтобы не упасть — И каково же было его изумление, когда к шести часам вечера опять вышел на место своей ночной лежанки. Неведомым образом он нарезал круг за кругом, таскаясь в одном заколдованном пространстве. Рухнул на лапник, отлежался, заставил себя встать, наготовил дров, и пока вода закипала, просушил на рогульках портянки, и поставил сапоги голенищами к жару, дав роздых на ногам. Затем заварил чай, доел хлеб, оставив шесть кусков сахара, как нз Погода вконец испортилась, к ночи зарядил сильный дождь, и пришлось натягивать еще волглые сапоги. Вмиг отяжелевшие ноги гудели, тело ломило, пролежный лапник впивался в бока, Еловые ветви над головой и верный походный плащ спасали от ливня. Костер шипел, но не газ, мальцов кормил его постоянно. Но теперь усталый, полусонный, потерявшийся где-то неведомо где, он сник, и нехорошие страхи стали заползать в душу. Огонь, спрятавшийся в норку под большими поленьями, уже не радовал, как вчера. Алый жар резал воспаленные глаза — а стоило отвернуться от едкого дыма в хлюпающую темноту, как перед глазами вставали огненные круги, за которыми ничего нельзя было разглядеть, и долго не проходили. Огромное пространство дикого леса сжалось до маленькой норки, и он чувствовал себя незащищенным, настороженно вслушивался во всхлипы и завывания ветра, вздрагивал от неожиданных скрипов и непонятных звуков, окружавших его со всех сторон — Постоянно меречилась всякая чертовщина. Казалось, выхода нет и не будет. Он здесь умрет, и косточки его растащит лесное зверье. В десять, 11 и двенадцать, как не напрягал слух, Васькиных выстрелов не услышал. Забывался сном, просыпался, подкидывал дрова в ненасытный костер и опять засыпал. Окончательно проснулся в десять утра. Солнце било сквозь остро пахнущие смолой еловые ветви. На небе не облачко, от мокрой земли поднимались влажные испарения. Наскоров вскипятил чаю, выпил его в прикуску с двумя кусочками сахара, встал и пошел, держа компас перед собой. И шел пять часов, упорно и четко по стрелке. И вышел к их длинному озеру. Сверился на берегу с картой, И вскоре нашел палатку, а около нее хмурого перепуганного товарища, успевшего уже похоронить его в своих худших домах. «Твою ж мать!» — закричал Васька, увидав его подходящего к лагерю. «Спрашивать не стану, давай!» Протянул ему котелок с супом, отрезал здоровый кусок хлеба. Молча сидел, курил, потягивая терпкий переварившийся черный чай из алюминиевой кружки — пока Мальцов жадно хлебал диетический бульон из рябчик. «Леший меня водил, Вася. Я все круги нарезал, в одном месте толкался». «Как же, леший! Ложись спать! Только спаги ними дюндель!» «Выход всегда есть! Рыбца не надо! Надо думать, а не паниковать! Спи уже!» «Выход всегда есть!» Повторил он сейчас Васькины слова, глянул на луч света из окна, тот утратил яркость и серел на глазах. Две мрачные тени, застывших навеки Романа и Давида, тянулись от столбов-сталагнатов в трапезную и где-то посередине церкви сливались со сгущавшейся на глазах чернотой.